Проблема времени в современной науке. Текст доклада, прочитанного Владимиром Ивановичем Вернадским на общем собрании Академии наук СССР 26 декабря 1931 года, который был опубликован в 1932 году в Известиях АН СССР. Глава 1. Геохимия и время. 1. Проблема времени ставится сейчас в научном сознании совсем по-новому, в той новой отрасли геологических наук, какой является геохимия. Конечно, геологические науки, занимающиеся историей нашей планеты, все без исключения рассматривают изучаемые ими явления в разрезе времени. Это та их особенность, которая с одной стороны связывает их с гуманитарными науками, а с другой заставляет по-особому относиться к ним философскую мысль. Развитие в XIX веке геологических наук поставило в теории познания проблему времени в новые рамки в тот момент, когда время не сознавалось в философии в настоящем его значении. Лишь в XX веке, благодаря огромным успехам научного знания, философская мысль подошла к проблеме времени и входит, наконец, в ту область явлений, которая вскрыта геологическими науками. Среди всех геологических наук ни одна не проникает так глубоко и так по-своему в проблему времени, как геохимия. Это обусловлено тем, что геохимия занимается историей химических элементов, сводимой к истории атомов, основных единиц научно выраженного мироздания. Рассмотрение атомов в разрезе времени определяет своеобразие И глубину понимания времени в геохимии вскрывает новую и неожиданную картину мирового бытия. Но геохимия не только этим путем подходит к проблеме времени. Она подходит к ней и другой стороной своего содержания: изучением жизни как одного из основных факторов химического механизма биосферы. Жизнь сводится в ней в первую очередь к изучению строящих ее атомов, их истории, то есть проявляется в том же разрезе времени. Время связано в нашем сознании с жизнью. Это ярко проявляется в новой философской мысли о тождествлении времени деления с жизнью. В этом основа влияния идей Анри Бергсона жизненной философии Георга Зиммеля. Второе. Рассмотрение атомов в разрезе времени сказывается резче всего в закономерной бренности их существования. Это точно и с несомненностью количественно мы пока знаем для 14 химических элементов из 92. Но весь огромный точный эмпирический материал, лежащий в основе химии, ясно указывает, что мы имеем здесь дело с таким глубоким проявлением строения атомов, которое должно быть общо им всем. С другой стороны, сейчас, как только мы входим в области материальной среды, в которых сказываются большие интервалы времени, мы неизбежно, я бы сказал стихийно правильно, считаемся с этим научно недоказанным, но эмпирически из фактов вытекающим, как чрезвычайно реально вероятное, свойством материи. Дело в том, что закономерная бренность атомов, взятая в целом, ясно видна только в большой мере времени. Поэтому она исчезает из кругозора химика, в обычной работе, имеющего дело с химическими элементами в пределах человеческого или исторического времени. Она уже ясно проявляется для геохимии в пределах геологического времени и приобретает основное значение для истории атомов в реальном мире, взятом в его наиболее общем выражении в пределах космического времени, в космохимии, части астрофизики, науки быстро созидающейся на наших глазах. Геохимия – часть космохимии. В химии космоса проблема закономерной бренности атомов является основной. Без этого допущения теряется почва современного научного изучения космоса. Третье. Закономерная бренность химических элементов, их генетическая связь, происхождение одного из другого выявляются только при изучении их как атомов. Поэтому основное свойство материальной среды, научно изучаемой закономерная бренность всех ее проявлений. В его наиболее глубоком выражении является объектом изучения наук об атомах, сложившихся в XX веке в физике атомов, в радиохимии, в геохимии и, наконец, в космохимии. Мысль о закономерной бренности атомов может быть выражена в другом образе более удобном для философского мышления более общим время есть одно из основных проявлений вещества, неотделимое от него его содержание. Это определяет огромное, далеко выходящее за пределы науки значение для мысли тех областей знания, где это свойство материи выражено наиболее резко в первую голову будущей космохимии и сейчас сложившейся геохимии. четвертое. На основных чертах закономерной бренности атомов прежде всего мне необходимо здесь остановиться. Выясняется, что для каждого рода атомов есть определенное время их бытия. В среднем каждый атом существует, сохраняя свое определенное строение строго определенное время. Минимальное среднее время существования сейчас учитываемое для одной из атомных форм химического элемента полония, для атома Торий С равно немногим 100 миллионным долям секунды. В новейшей сводке Международного радиевого стандартного комитета сентябрь 1931 10 в минус 11 ⁇ степени секунды для Тори -с, принимается с двумя вопросительными знаками. Установлено пока что эта величина Т меньше 1 миллионной доли секунды. Но для другой формы, того же полония, для атомов радий С, оно установлено точно. Эти атомы в среднем существуют каждый в течение около 3 миллионных долей секунды. С другой стороны, наибольшая измеренная средняя длительность для химического элемента, для тория, его бытие приближается к 50 миллионам лет. Для всех других химических элементов, кроме сильно радиоактивных, Средняя продолжительность бытия много больше. Для темных элементов она, исходя из тепловых эффектов, прикидывается в 10 в 17 степени лет, 10 в 23 степени лет. Пока мы только это и можем утверждать. Диапазон бытия атомов таким образом огромен. Сто биллионные или миллионные доли секунды, с одной стороны десятки биллионов, а может быть больше квинтиллионов лет, с другой. В действительности большая цифра вероятнее, ибо научно найденная верхняя граница явно минимальная и далекая от конца. Пятое. Для каждого рода атомов есть своя неизменная среда. Это есть основное эмпирическое обобщение. Есть и другое. Процесс закономерной бренности атомов неизбежно и непреоборимо происходит. Темп его среднего хода не меняется. Мы не знаем ни одного явления природы, ни одной силы, которая влияла бы на темп его существования, могла бы его остановить или повернуть. Есть серьезные основания думать, что проявления энергии, для этого необходимых, не могут иметь места в Солнечной системе, не говоря уже о Земле. Это показывает, что данный процесс является в нашем научном понимании мира одним из основных. Он определяет основные свойства неделимых, строящих научно выявляемый космос, свойства материи. Шестое. Процесс, определяющий бренность атомов, идет неизбежно и непреодолимо в строго определенном направлении, всегда в одном и том же. Мы выражаем это, говоря, что это необратимый процесс. Если выразить такой процесс в пространстве, которому отвечает совокупность атомов, функции времени времени неизбежно выразится в форме прямой линии определенных свойств это будет полярный вектор то есть для данной линии между точками А и Б направление АБ физически резко отлично от направления БА ибо процесс идет только в направлении АБ беря историю любого атома в космическое время мы видим что он через определенные промежутки времени сразу Одинаковыми скачками в направлении полярного вектора времени переходит в другой атом, другой химический элемент. Процесс этого перехода таким образом ритмический. Седьмое. Те же явления наблюдаются и для неделимых жизни, другого объекта геохимии. И здесь для каждой формы организмов есть закономерная бренность ее проявления. Определенный средний свой срок жизни отдельного неделимого Определенная для каждой формы своя ритмическая смена ее поколений, необратимость процесса. Для жизни время с геохимической точки зрения выражается в трех разных процессах. Во-первых, время индивидуального бытия. Во-вторых, время смены поколений без изменения формы жизни. И в-третьих, время эволюционное, смены форм одновременно со сменой поколений. В отличие от бренности атома, для бренности жизни ясно влияние внешней среды на время, для жизни характерное. Но это влияние ограничено. Индивидуальная жизнь многоклеточного имеет предел. Он может быть отодвинут в благоприятных условиях, но конец неизбежен и неотвратим. Для одноклеточных как будто нет предела бытия, связанного с неделимым, но, живя во внешней среде, В мире случайностей неизбежно и здесь индивидуальная жизнь рано или поздно кончается под влиянием внешних условий. В благоприятных условиях можно неизбежный конец только отодвинуть. В ничтожных отдельных случаях, как и в отдельных атомах, отдельные неделимые, одноклеточные, могут зайти далеко за пределы среднего бытия. Они могут быстро погибнуть, могут далеко пережить современников, но средняя величина, порядок явления, от внешних явлений не зависит. Она зависит или от строения самого организма и атома, или от всей совокупности научно выявляемых явлений, целокупной для нашего понимания реальности всего мира. Явное отсутствие для явлений жизни абсолютной неизменности, отсутствие ее независимости от внешней среды, что наблюдается для атомов, может быть связано с нашим мыслительным аппаратом. В явление жизни мы проникаем глубже, чем в мир атомов. Мы к ним ближе. Ибо, являясь сама частью жизни, научная мысль обладает в этой области такой мощью проникновения в окружающее, какой она не имеет в далеких от организма проявлениях мира. Возможно, что и там нет абсолютной неизменности. Она лишь временно скрыта от нашего аппарата познания. Но в пределах Солнечной системы а, по-видимому, и галаксии, она есть. В процессы, связанные с временем, мы, часть явлений жизни, не только проникаем из научного изучения внешней природы, мы их переживаем. Восьмое. Интервалы времени, характеризующие бренность атомов и бренность организмов, различны по величине. Но эти различия меньше, чем можно было бы думать, если бы в явлениях этих не было чего-то общего. Разница между наиболее короткой и средней длительностью делением атома и его пока допустимым максимальным средним бытием равна десяткам окталеонов раз, порядок 10 в 38 степени, для минимально реально наблюденных – 10 в 21 степени. Ясно, что минимальная величина не отвечает действительности, так как несомненно, что для таких элементов, как железо или кремний, Например, средняя длительность их бытия в десятки раз превышает среднюю длительность атома Тория, здесь принятую во внимание. Она не выражает еще всего явления, отвечает приходящей, но не прошедшей, неполноте нашего знания. Мало, однако, вероятно, чтобы эта неполнота знания изменила максимальное число Джона Пуля. Параграф 4. 9. Для неделимых жизни, для времени индивидуального бытия тоже можно дать сейчас точно только минимальные числа, ибо размножающиеся делением одноклеточные организмы нам представляются не имеющими предела существования. Они ограничиваются в нем только воздействием внешней среды, и принимая это воздействие как проявление случайных причин, приходится допустить, что в реально наблюдаемом случае В биосфере размножение одноклеточного делением без умирания длится столько, сколько длится жизнь в биосфере, то есть полтора-два миллиарда лет. Самый краткотечный многоклеточный индивид живет часы. Размах времени достигает десятков триллионов, порядка 10 в тринадцатой степени. И здесь коэффициент 13 изменится при дальнейшем изучении. Возможно, что это изменение будет много больше, чем для такого же коэффициента в атомах, ибо допустимо предположение о безграничности бытия одноклеточного организма. Для эволюционного времени жизни мы тоже пока имеем для размаха число минимальное, так как есть форма жизни, неизменная с Кембрия или даже может быть с Альгонгка, то есть порядка 10 в 8 степени, 10 в 9 степени лет. Но это число недостаточно для оценки размаха существования вида, ибо мы не успеем пока оценивать его длительность в отдельных случаях, не знаем минимальной естественной длительности вида или расы. Для времени смены поколений, форм жизни, размах отвечает всего миллионам лет. Хотя числа для неделимых мира атомов и для неделимых жизни клеток получаются резко разного порядка но порядки чисел сравнимы. Явление явно имеет общие черты. Большую величину размаха, неизбежность и неотвратимость бренности бытия, необратимость процесса. Такое сходство особенно бросается в глаза при разнородности сравниваемых тел. Атомы — суть элемента мира. Они строят всю реальность, неделимые жизни на немногих теряющихся в космосе планетах, в их поверхностных пленках, в биосферах, составляют их ничтожную по массе вещества часть. Десятое. Можем ли мы в этих сходных проявлениях времени, столь глубоко нам представляющихся различными явлениями природы, видеть свойства времени или нет? Еще недавно в сознании ученых на этот вопрос мог быть только один ответ, ответ отрицательный. И его, в аналогичном случае, Незадолго до своей смерти, в 1912 году, ярко и определенно, выразил великий ученый и глубокий мыслитель Анри Пуанкаре, категорически утверждавший, что наука не изучает время, но изучает проявление природных процессов в ходе времени от явлений абсолютно независимого. В таком случае исходные черты в проявлении времени в обоих основных неделимых в области изучаемой геохимией указывали бы на сходство самих объектов, но не на свойства времени. Сейчас мы научно так просто и так категорически ответить, как ответил недавно Пуанкаре, не можем. Для того, чтобы оправдать это утверждение, мне необходимо, конечно, во-первых, вкратце остановиться на основных чертах, характеризующих научное знание в отличие от других его форм, и, во-вторых, выявить резкое, и коренное изменение, какое произошло в научном понимании времени после того, как Анри Пуанкаре исчез из круга живых. Глава 2. Основные черты научного знания. Положение в нем проблемы времени. 11. Прежде всего, об особенностях научного знания, отличающих его от других форм знания. Научное знание в двух своих проявлениях резко и определенно отличается от всякого другого знания – философского, религиозного, от народной мудрости, здравого смысла, бытового, векового знания человеческих обществ. Оно отличается тем, что определенная, значительная и все растущая его часть является бесспорной, общеобязательной для всех проявлений жизни, для каждого человека. Она аксиоматична для человеческого общества, Ибо аналогически обязательно для человеческого сознания. И во-вторых, научное знание отличается особой структурой значительной части своих понятий, как способом их получения, так и их мыслительным анализом. В основе научного знания стоит проникающая всю сущность науки, аксиома, сознание реальности объектов изучения, сознание реальности для нас проявляющегося мира. Только в этих пределах наука существует и может развиваться. Это сознание обусловливает непреложность, логическую непреоборимость правильно сделанных научных выводов для всех людей без исключения, для всех случаев без исключения. Оно является скрытой основой социального бытия, ибо и жизнь, и быт людей тоже проникнуты до конца сознанием реальности того же мира, который изучает наука. Создается единый, общеобязательный, неоспоримый в людском обществе комплекс знаний и понятий для всех времен и для всех народов. Мы сейчас переживаем исторический опыт, это доказывающий, яркое проявление такого единства, такой общеобязательности научного знания. После долгого периода, в течение которого прошло около сотни поколений, Научные достижения нашей цивилизации охватили людей чуждых нам древних великих культур, индийского и китайского центров. И мы видим, что они в этой, чуждо их быту, духовной обстановке, не только осознали единый язык научных понятий, но сразу вошли в научную работу, оказались в первых рядах, оказались мастерами дела. 12 Эта общая обязательность и неприложность выводов охватывает только часть научного знания, математическую мысль и эмпирическую основу знаний. Эмпирические понятия выражены в фактах и обобщениях. Ни научные гипотезы, ни научные модели и космогонии, ни научные теории, возбуждающие столько страстных споров, привлекающие к себе исторические и философские искания — этой общей обязательностью не обладают. Они необходимы и неизбежны. Без них научная мысль работать не может. Но они приходящие и в значительной, неопределимой для современников степени всегда неверны и двусмысленны, как протей художественной отчеканки. Они непрерывно изменчивы. Общие обязательны и основы для картины научной реальности — эмпирические понятия, эмпирические факты и такие же обобщения. Они строят научное мироздание. Природа ученых 18 столетия. Эмпирические понятия резко отличаются от обычных понятий, от понятий философии, в частности тем, что они в науке непрерывно подвергаются не только логическому анализу как слова, но и реальному анализу опытом и наблюдением как тела реальности. Слова такой реальности, отвечающие в словах изреченный научный факт и фактам отвечающая научная мысль, научное понятие, всегда подвергаются не только логическому анализу нашего мыслительного аппарата, неизбежно проникнутого личностью, они одновременно подвергаются в течение поколений, непрерывно опыту и наблюдению, ими они одной логикой исправляются. При этом в опыте и в наблюдении стирается проявление индивидуальности, личности. Мысль изреченная есть ложь, в великом образе в стихотворении Селентеум, сказал Федор Иванович Тютчев. В науке мысль, выраженная в изречении, непрерывно соприкасается реальным научным трудом со своим исходом с землей-матерью, говоря образно, с тем, от чего она отнята в момент когда она рассматривается только как изречение. Верный и глубокий образ Тютчева к научной мысли не относится. Изречение ее не все охватывает. Динамический опыт и наблюдение непрерывно восстанавливают ее связь с реальностью. Эта особенность эмпирического понятия есть такое же логическое следствие признания реальности мира, как общая обязательность научных выводов. В этом основном ее свойстве заключается отличие научной мысли от всякой другой, философской в том числе. 13. В какую же часть научного мировоззрения попадет научное понятие времени? Является ли оно частью сменяющегося и приходящего построения научных моделей гипотез теорий? Или же оно является частью реальности мира в научном ее понимании, одним из основных эмпирических обобщений, на которых строится все наше научное знание. Мне кажется, здесь сомнений быть не может. Понятие времени есть одно из основных научных эмпирических обобщений. Если оно и не было открыто научным мышлением, оно в течение нескольких тысяч лет проверяется и обрабатывается научным опытом, наблюдением, научной мыслительной работой. На опыте и на наблюдении оно основано, и во всяком эмпирическом факте и обобщении мы прямо или косвенно с ним, так же как с пространством, сталкиваемся. На этом научная мысль стоит незыблемо, хотя в ходе ее истории представление о времени резко меняется, прежде всего под влиянием философской и религиозной мысли. Глава 3. Пространство и время в понимании Ньютона и в науке xviii xix веков. 14 научное представление о времени, царившее в эпоху Эллинской научной мысли, было потеряно в нашем центре цивилизации в начале второй половины первого тысячелетия нашей эры. Оно было заменено более далеким от научной реальности ложным построением. Последнее проявление более правильных представлений правда, неполная, известна в христианской среде в VI столетии у Иоанна Филопона, теолога, ученого и философа, стоявшего вне господствующей церкви. Две черты, позже потерянные или ослабленные, характерны для эллинской науки. Во-первых, ясное представление о времени физическом или математическом, как мере движения. Во-вторых, убеждение в безграничности времени. С торжеством христианства эти представления исчезли или ослабли в нашем центре цивилизации. В ослабленной степени они держались некоторое время в те века, когда научная работа еще шла в нашем центре цивилизации, в мусульманской среде, так как мусульманская религиозная мысль не приняла как догму древнееврейского представления о кратковременности научной реальности, окружающей нас природы, о близости конца мира. В своеобразной форме древние эллинские представления о безграничности мира сохранялись в идеях о бессмертии личности и вечности мира, но не мира, о котором говорят ученые, не той реальности, природы, которая единственно является объектом изучения науки. Конца этого мира, этой реальности ждали, к нему готовились столетия. Больше полутора тысяч лет, Научная работа в нашем центре цивилизации шла в среде с часу на час, иногда ожидавшей конца той реальности, которая составляет объект изучения науки, в среде, верящей в бренность мира, в близкий конец научного искания. Вплоть до середины прошлого века наука вынуждена была реально считаться с представлением о времени, отвечающим области ее изучения, равным немногим тысячелетиям. Это принимал Ньютон, и это пытался научно сделать понятным Эйлер, через поколение после него, опираясь на быстроту размножения организмов, на чрезвычайную геохимическую энергию жизни. Он дал связанную с этим формулу в работе Иоганна Петера Зюсмелька, 1741. В сущности, вплоть до середины XIX века, европейско-американская научная мысль вращалась в чуждой и во враждебной ей обстановке понимания длительности реальности, объекта своего изучения. В эти века правильное представление о длительности реальности было живо в философской и религиозно-мощной среде индийского культурного центра. Но здесь глубокая работа философской мысли Ее господство заглушили к этим столетиям научное творчество. Рост геологических наук, сложившихся в первой половине XIX века и на фоне их новое научное построение явлений жизни, приведшее к эволюционному пониманию ее форм, положили конец исторически создавшемуся тяжелому для науки положению, ярко проявившемуся в глубоком трагизме, в каком пришлось жить многим поколениям ученых и бороться с религией и с философией за свободу научного искания, за истину в научном ее выражении. Научная мысль расчистила после своей работы, вернулась к исходным достижениям эллинской науки, быстро двинулась дальше, когда геологические науки в XIX веке заставили и религию, и философию силой логики и жизненных приложений склониться перед научным фактом и переделать свои построения. 15. Эллинская обстановка для научной работы о времени возродилась в науке в 16-17 столетиях. Длительность, безграничность времени была ярко выражена в натурфилософских концепциях Джордана Бруна, проникших в науку, а понимание времени как меры движения было вновь в неизвестном для древности совершенстве введено в науку Галилео Галилеем, 1581-1591. Он реально впервые ввел время в научное миропонимание как великую координирующую научную мысль-силу в выявленных им математически законах движения. Это Галилеево представление о времени, независимо от того, какое царило позже в науке XIX века, оно самодавляющее. Отдельные умы держались его и в течение прошлого столетия, оставаясь в стороне от господствующих представлений. Так его придерживался и в мышлении, и в преподавании в Казанском университете в первой половине XIX столетия Николай Иванович Лобачевский. В записях его лекций сохранилось его определение времени. Движение одного тела, принимаемое за известное для сравнения с другим, называется временем. 16. -е. Через столетия после Галилея Исаак Ньютон ввел то понятие времени, которое наложило печать на всю научную мысль и научную работу вплоть до наших дней. В 1686 году кембриджский профессор Исаак Ньютон определил время следующим образом. Абсолютное, настоящее и математическое время само по себе и по своей природе – равномерно течет относительно ко всему окружающему. В этом определении ясно для современников, что мы сейчас можем точно исторически выявить, отразились два искания жизненной правды, глубочайшим образом охватившие его великую личность. Он стремился выразить время так, чтобы можно было точно вычислять и научно представлять систему мира и выразить время Галилея в форме, отвечающий духовному началу мира, сознанием существования которого была охвачена вся жизнь Ньютона. Ибо он сознательно провел всю свою жизнь в искании правды, а для него ею не была только научная истина. Он был не только великим ученым, но и ученым-теологом. В его научных концепциях ярко отразилось его религиозное сознание в рационалистическом его выражении. Для Ньютона абсолютное время и абсолютное пространство были атрибутами, непосредственным проявлением Бога, духовного начала мира. Это ярко проявилось и в его переписке с Ричардом Бентлием в конце XVII века и в начавшемся в 1715 году публичном споре, охватившем в первой половине XVIII века европейскую мысль между близким Ньютону-математиком-теологом Самуилом Кларком, отвечавшим Лейбницу вместо Ньютона, и Готфридом Лейбницем, обвинявшим ньютоновское направление и понимание мира Ньютоном и его последователями в атеизме. Сейчас научно выявилась историческая сложная структура теории всемирного тяготения, включающая, как неразрывную часть, новое для человечества Ньютонова понимание времени. Она сложилась из трех элементов. Первое из научных эмпирических обобщений и фактов, в том числе Галилеева понимания времени как меры движения, второе, из логически глубоко продуманного представления о едином Боге-Творце, отвечавшего пониманию наиболее свободных протестантских сект, близких к арианству, и третье, из религиозно-философских идей кембриджских платоников, в том числе близкого Ньютону Генри Мора, 17. -е. К середине XVIII века, через несколько десятков лет, Ньютоново представление об абсолютном времени, в котором развертываются явления, изучаемые наукой, прочно и надолго овладело наукой. С этой поры время исчезло как предмет научного изучения, ибо оно было поставлено вне явлений, понималось как абсолютное. Представление Ньютона победило в науке благодаря небывалым раньше в ее истории достижениям, тесно связанным с построениями Ньютона об абсолютном времени и о таком же пространстве. Для идеи пространства Ньютона предшественниками явились в XVI веке Франческо Патриции и в XVII веке Пьер Гассенди. Впервые была выражена система мира, до конца вычисляемая. Создана была новая наука, механика, научное построение не меньшего порядка, чем система мира. На фоне идей Ньютона, впервые после успехов эллинской мысли, через тысячелетия после создания геометрии, вновь сложилась равная геометрии по глубине проникновения в реальность наука о движении, механика, величайшее создание человеческого гения, Неразрывно связанная с идеей времени. И для нее в 1747 году Леонард Эйлер принял абсолютное время. И для Эйлера это принятие связано было с его пониманием духовного начала мира. Глава 4: Создание нового понимания времени, понятие пространства времени 18. Новое представление о времени входит в науку на смену понятия, созданного Ньютоном, только в нашем столетии. Это понятие о едином и неразделимом пространстве времени. С ним стали считаться только в 1905-1911 годах, на почве теории относительности Альберта Эйнштейна. Но это историческая случайность. Само понятие о пространстве времени независимо от теории относительности. Оно возникло, зародилось и даже получило свое образование вне теории относительности, раньше ее. Пространство-время теории относительности есть одно из многих пониманий пространства-времени. 19. -е. Понятие пространства-времени было в общей форме впервые ярко и определенно обосновано глубоким и оригинальным венгерским философом, одно время профессором физики в Будапеште, Мельхиором Паладием, умершим в 1924 году. Оно стало известным в 1901 году, когда Паладий опубликовал на немецком языке в Лейпциге отдельной книжкой небольшой, но очень глубокий, замечательный трактат ⁇ Новая теория пространства и времени ⁇ недавно перепечатанный. Я не могу здесь излагать ни теории Паладия, ни других представлений о пространстве и времени. Моя задача заключается в том, чтобы наметить совершившийся и совершающийся переворот мысли и сделать ясными основные, вытекающие из этого переворота следствия и новые направления научного понимания реальности. Книжка «Палладия» прошла незамеченной. В 1908 году в связи с теорией относительности брестовский профессор Герман Минковский, в «Огромное впечатление» Речи на съезде математиков в Кёльне поставил новое понятие о едином, неделимом пространстве времени и о времени как четвертом измерении пространства, о пространственно-временной непрерывности, ярко и определенно перед мыслящим человечеством как начало нового понимания мира. Оно было сейчас же воспринято Эйнштейном. 20. Мы видим уже сейчас... А в дальнейшем история науки выяснит это еще яснее, что к идее о реальном едином, неразделимом пространстве времени подходят давно, и уже со времен Ньютона отдельные мыслители с этим представлением считались в своей мысли и в своей научной работе в течение XVIII и XIX столетий. Вместе с тем, в полном согласии с этим представлением и в противоречии с абсолютным пространством и с абсолютным временем Ньютона, понимание в науке реального физического времени и особенно реального физического пространства в текущей научной работе, претерпело такие глубокие изменения, что к XX веку, когда происходит вхождение в науку нового представления на смету Ньютонову, почва оказалась чрезвычайно подготовленной. Это часто несознаваемое изменение, подземная работа мысли — началось еще при жизни Ньютона и получило мощное движение со второй половины XIX века. 21. На неразделимость пространства-времени указывал, как на возможное представление мимоходом, не развивая идеи, Джон Лок в своих работах, которые изучаются и читаются непрерывно до сих пор, с конца XVII века, всяким вступающим в философскую мысль. Мы увидим позже, что Лок же является родоначальником нашего современного философского анализа времени. Мы должны поэтому считать, что при тщательном и внимательном чтении сочинений Локка, которому они подвергались в реально беспрерывно возрождающейся философской эрудиции, его мимоходные мысли не могли быть незамечаемыми, должны были влиять. Тем более, что ряд новых, живых философских построений конца XIX века начала 20 века, создающих любопытное построение времени, произошли от локка, к нему ведут мысль, связанная с его изучением. Например, философия Альфреда Нори Уайтхеда. От эпохи сотворения механики, от 1754 года, сохранилось указание одного из видных участников ее создания, Жана Ларона Даламбера о том, что один из его друзей, он его не называет, указывал ему на возможность в механике принять время как четвертую координату пространства, то, что сделал в XX веке Минковский. Несколько позже, в XVIII же веке, другой, еще более крупный математик и механик, младший современник Даламбера жозеф Луи Лагранж высказал эту мысль ясно и определенно. Идея Лагранжа никогда не забывалась не только в среде математиков, но и в среде философов. В 1846 году в философских парадоксах доктора Мизеса оригинальный глубокий философ и ученый Густав Теодор Фехнер образно пытался представить мир чуждый Ньютонову пониманию времени, возможный в таком четырехмерном пространстве. Более глубоко в конце столетия это выразил историк науки и психолог Людвиг Ланге, подходил к этому Эрнст Мах. «Почва была». Она дала всходы в концепциях Паладия, Эйнштейна, Минковского. 22. И Палладий, и Минковский ясно понимали производимый ими величайший переворот в человеческом сознании в нашем понимании реальности. Сейчас нам важно не конкретное содержание понятия пространства-времени, резко различного у Палладия и Эйнштейна, но само вхождение в научную мысль новой концепции времени производимое этим коренное изменение основной картины научно-построяемого космоса всей научной мысли. Прежде всего, пространство-время становится объектом научного исследования наравне со всем остальным содержимым реальности. Какую именно форму надо придать пространству-времени, именно это должна сейчас выяснить наука. Это новая и важнейшая ее проблема мы возвращаемся, их развивая, к доньютоновским построениям, к Галилею и к другому великому представителю науки XVII века, Христиану Гюйгенсу. Стало конкретной научной задачей то, что больше 150 лет стояло вне рамок научной мысли. Не менее важно и другое следствие. Очевидно, раз пространство и время являются частями, проявлениями и разными сторонами одного и того же неделимого целого, то нельзя делать научные выводы о времени, не обращая внимания на пространство. И обратно. Все, что отражается в пространстве, отражается так или иначе во времени. И, наконец, третье. В науке впервые научно-прочно стал вопрос. Охватывает ли пространство-время всю научную реальность? Или могут быть научно охвачены и есть явления вне времени, и вне пространства. В квантах мы имеем, мне кажется, дело с такого рода научными представлениями.